Глава 5. В первые секунды после пробуждения я поймала себя на мысли: "Чего же мутный сон?" Но когда глаза наконец открылись, а мозг заработал в полную силу, я с тоской осознала, что всё это не сон и не бред. Я действительно оказалась чёрт знает где, под покровительством отца, которого, если и видела когда-нибудь прежде, то совершенно в этого не помню. Сев на кровать, я огляделась по сторонам. Да, Всё та же комната в замке, камин прогорел, но такого уж лютого холода, на какой намекала тёплая ночнушка, я не ощущала. За окном вовсю светило яркое солнце, и свет этот лился сквозь многочисленные, хоть и не очень широкие, окна. Сердце возбуждённо ударилось, о рёбра, сладко сжавшись, кажется, в глубине души, на приличной такой глубине, я всё же была рада. что моё странное путешествие не оказалось глюком мозга, хорошенько отравленного алкоголем на вечеринке. В конце концов, скольким людям выпадает в жизни такое приключение? Всё лучше, чем ходить по собеседованиям. Вытащив из тайных уголков сознания эти светлые мысли, я отправилась в уже знакомый санузел приводить себя в порядок. Сегодня можно было и голову, наконец, помыть. На ночь, не имея под рукой фена, я это сделать не решилась. А умываться всё равно придётся в душе. Ходя из ванны, я отчасти ожидала увидеть на столе пышущий жаром завтрак. Но вместо этого на нём обнаружился сложенный пополам листок бумаги с невнятными закорючками. Точнее, сами закорючки были мне вполне знакомы. Нормальная такая латиница, выписанная несколько небрежным почерком. Но они складывались в непонятные на первый взгляд слова. На первый, потому что буквально через пару секунд слова... Обрели для меня смысл, словно включился встроенный в мозг автоматический переводчик. Я уже почти обожаю этот мир. Пронеслось в голове, поскольку изучение английского всегда было для меня сущей мукой, но без него программисту никак. Записку прислал Колт. Он приглашал меня, как только проснусь и буду готова присоединиться к нему за завтраком. Заодно уточнял, как найти нужную комнату этажом выше. Что ж... Видимо, он и впрямь не собирался увиливать от разговора, просто предпочёл отложить его на утро Кроссовки и носки успели высохнуть. Натянув свежую футболку и собрав короткий хвост, кое-как подсушенные полотенцем волосы, я отправилась на поиски. Поскольку в записке всё объяснялось довольно понятно, нужную дверь я нашла быстро. Пару раз стукнула по ней костяшками пальцев и тут же толкнула, не дожидаясь разрешения, Меня словно что-то подталкивало и дергало за ниточки. Любопытство и нетерпение должно быть. Забавно, но комната, в которой я очутилась, выглядела куда меньше моей. Впрочем, я быстро поняла, почему здесь не было другой мебели, кроме обеденного стола чуть большего диаметра, чем у меня. Похоже, директору академии не приходилось довольствоваться одним жилым помещением. Сам Энгард Колт. расхаживал по комнате, скрестив руки на груди и низко наклонив голову. Но стоило мне войти, как он тут же остановился, резко развернулся к двери, опуская руки вдоль тела и приподнял подбородок, сурово взглянув на меня. Мгновение спустя его губы дернулись подобие улыбки, а взгляд смягчился. «Доброе утро, Ника!» Поздоровался он первым, поскольку я слегка зависла, рассматривая его одеяние. то ничем не отличалась от вчерашнего, но вечером у меня и так хватило впечатлений. Сегодня же я обратила внимание, что поверх тёмных брюк и причудливого пуловера колт носил плащ. Не знаю, какое ещё слово могло бы подойти. Даже на мантию не особо похоже. Смотрелось немного странно для одежды в помещении. Хотя я тоже надела джинсовую куртку, потому что в одной футболке было бы слишком прохладно. Доброе утро. Отозвалась, наконец, я, но тут же споткнулась. Как мне его называть? Не папой же, как вчера. То была, скорее, шпилька, потому что нельзя обращаться так к практически незнакомому человеку. Не заслужил пока. Отец? ну Уж нет, это будет так же нелепо, как попытка сделать какой-нибудь реверанс от современной девушки в джинсах. Можешь называть меня Энгард. Пришёл Колт мне на помощь, одновременно делая приглашающий жест в сторону стола. «Думаю, начать с имён в нашем случае будет уместнее всего». Согласно кивнув, я выбрала за столом место строго напротив Колта. Сервированы были ещё два, и это заставило настороженно поинтересоваться. «Придёт кто-то ещё?» Хотелось, чтобы наш разговор прошёл в приватной обстановке. К счастью, Колт обрадовал. «Нет, мы больше никого не ждём, это стандартная сервировка. Угощайся». Я снова кивнула, облегчённо выдыхая и подкладывая под себя ногу. Мне всегда было удобнее так сидеть, но дядя порой ненавязчиво поругивался на эту позу. Колд же её полностью проигнорировал, хотя сам сидел, как какой-нибудь наследный принц, с настолько прямой спиной, что моя собственная заныла от одного вида. Он принялся накладывать на тарелку еду, я последовал его примеру, поэтому какое-то время мы молчали. Потом я решила, что молчание не и первая подала голос. «Ну так как насчёт объяснений, Энгард?» Колт отвлёкся от намазывания хлеба паштетом, весьма сосредоточенного, надо заметить, и бросил на меня быстрый взгляд. Тяжко вздохнул и положил на тарелку и нож, и нетронутый бутерброд. «Да, конечно. Хотя сложно решить, с чего начать. Давай с самого начала, что ли?» Он кивнул. упираясь локтями в поверхность стола и сцепляя в замок руки. Место, куда ты попала через проход в туннеле, называется «Содружеством кланов и территорий». Но полное название используется редко. Обычно мы говорим просто «Содружество». Как можно догадаться, прежде это были разрозненные территории, принадлежащие разным кланам. Они объединились под руководством драконов, хотя поначалу... Чего? Перебила я, слегка обалдев от подобного заявления. «Драконов?» Это как? Это как в «Игре престолов», что ли?» «Не знаю такой игры», — пожал плечами Колт, никак не выказав недовольства по поводу моей ремарки. Но все мы оборотни, почти все. Точнее, были ими, пока не потеряли способность к обороту. Теперь и название видов просто дань прошлому. «Ух ты!» — выдохнула я. как драконы задавили всех внушительной звериной формой или исключительно авторитетом. Объединение произошло до потери способности к обороту, если ты об этом. И тогда предлагалось поочередное управление содружеством. Первые 12 лет должны были править драконы, потом волки, следом медведи, затем мы. «Мы», — снова вклинилась я нетерпеливо. «А мы кто?» Колд моргнул, глядя на меня с недоверием, словно не ожидал, что я этого не знаю. «Горгулии?» Я скривилась вспомнив мерзких каменных тварей на стенах замка. «Хорошо, что мы больше не оборачиваемся. Подожди, разве горгульи существуют?» «В смысле, волки, медведи, с ними всё понятно, даже с драконами понятно, но горгульи — это же каменное извояние!» «На его лице что-то изменилось?» В глазах на мгновение вспыхнул недобрый огонь, который Колт поторопился погасить, сильно стиснув зубы. Кажется, я прошлась по-больному. Горгульи прежде были не менее реальны, чем драконы. Кстати, мы считаемся дальними родственниками, хотя драконы и не любят, когда этот факт упоминается. Ладно, протянула я, решив, что лучше не буду пока углубляться в тему. В конце концов, я о другом хотела узнать. Значит, сначала править должны были по очереди. Но потом что-то пошло не так. «Что-то пошло не так в тот момент, когда другие кланы доверились драконам», — фыркнул Колт, и я заподозрила, что это тоже больная тема. Круг правления прошел по кланам всего один раз, после чего застрял на драконах на последние триста лет. И всем норм? В смысле, восстаний и междоусобиц не возникает? «Драконы по-прежнему один из самых сильных, влиятельных и состоятельных видов среди нас», — вздохнул Колт. горгулий почти не осталось. Волчи и медвежьи кланы слишком много грызутся между собой за территории Русалки и дуалы живут обособленно, им вообще все равно, кто правит. Люди, ну, в смысле, те, кто никогда не был способен к обороту, а порой и к магии, и вовсе слишком слабы и разрознены». В целом, Содружество давно смирилось с правлением драконов. Да и чем больше поколений проходит без оборота, тем условнее становятся наше названия. — Ясно, — кивнула я, потянувшись за чайником, в котором обнаружился весьма душистый чёрный чай. — Занимательно, но мне гораздо интереснее другое, а именно какого чёрта ты бросил нас с мамой? Почему до недавнего времени мне втирали, что ты умер? «Как ты вообще умудрился оказаться в нашем мире?» Колд снова вздохнул, у него даже плечи слегка поникли, словно своим вопросом я уронила на них бетонную плиту. Однако и в этот раз он быстро справился с собой, расправил плечи и тихо признал. «Так давно всё это было?» «Да уж, лет двадцать назад», — фыркнула я раздражённо. «Только не говори, что ты забыл, как попал в чужой мир и заделал там ребёнка». «Нет, конечно, не забыл». нахмурился Колт. «Но всё это сложно будет объяснить». «А ты попытайся». Он уставился в какую-то одну ему видимую точку в центре стола, побарабанил пальцами по тёмному дереву и, наконец, начал. Я тогда был солдатом, и у нас шла война с некромантами. В тот день я отбился от отряда. Мертвецы загнали меня в угол, точнее, в известный тебе туннель. Из-за ранения сражаться достойно я уже не мог, Мне оставалось только прятаться, но с мертвецами шел и один из некромантов, а от них особо не спрячешься. Быстро стало понятно, что второй выход из туннеля завален. Это был тупик и должно было стать моим концом, но я не хотел с этим смириться. Я заходил все глубже, продолжая нащупывать магии путь, и в итоге прошел через своего рода портал. Откуда он там взялся и почему открылся мне, но не моим преследователям? До сих пор не знаю. Быть может, отчаянная вера в то, что выход должен быть, открыла мне дверь? Или так было назначено судьбой? Как бы ни было, я вышел с другой стороны, увидел Лёлю и Глеба, после чего отключился. Я вспомнила, как дядя рассказывал, что они с мамой в юности тоже любили лазить по запретным местам. Представила, как они, будучи чуть старше меня, находят заброшенный туннель, собираются исследовать... а им навстречу выползает мужик в крови. Наверное, я бы сразу развернулась и побежала прочь так быстро, как только смогла. Примерно так мы и поступили однажды с приятелями, обнаружив на одном из объектов каких-то мутных не то бродяг, ни то наркоманов. Разбираться не стали. А мама с дядей, значит, решили бедняге помочь. Они тебя в больницу отволокли? Не совсем. Отвезли в какой-то дом в почти пустой деревне. С ними тогда был приятель... «Лекарь», как мне потом объяснила Лёля, твоя мама. Я показался ей странным, документов при мне не было, а ранения явно намекали, что я с кем-то серьёзно повздорил. Она побоялась, что у меня возникнут проблемы с местным законом, поэтому решила действовать неофициально. И остальных убедила, что так будет лучше. «Рискованно, если ты действительно был серьёзно ранен. Мог ведь и помереть?» Колт неожиданно улыбнулся. Я живучий. Наверное, если бы тот приятель не смог помочь и стало хуже, они всё же отвезли бы меня в больницу. Но мне всего-то и нужно было, чтобы перевязать раны и дать немного покоя. Остальное тело сделало само. Но какое-то время твоя мама меня выхаживала. Подолгу была со мной. Мы много разговаривали. Интересно, как? Буркнула я мрачно. парень, которого ты прислал за мной, молчал, пока мы не оказались здесь. В истинном мире, как он выразился. Мол, только здесь все говорят на одном языке, а на изнанке мы бы друг друга не поняли. Он просто поленился применять магию на вашей стороне. Дело не в истинности мира. На всю территорию Содружества наложены соответствующие чары, чтобы разные кланы и виды могли без проблем понимать друг друга. Это было необходимо для объединения. Но тот, кто знает, как работает эта магия... Может, применить её в любом месте, даже в вашем мире. Предположим, я пытливо посмотрела на него, но, полагаю, вы с мамой не только разговаривали, потому что от разговоров дети не родятся. Колт, наконец, оторвал взгляд от невидимой точки и спокойно встретил мой. Между нами ничего не было в тот раз. Я позволил себе только поцеловать её, когда уходил. Уходил? Ну, война... Никуда не делась. Я все еще оставался солдатом и не мог просто остаться. Как только достаточно окреп, вернулся к туннелю и нашел проход обратно в свой мир. Очевидно, история этим не закончилась. Очевидно. Все так же спокойно согласился Колт. Я думал о Леле практически постоянно. Она снилась мне. Меня с такой силой влекло к ней, что то, как только появилась возможность, я снова пошел к туннелю. Правда, не знал, как найти ее на другой стороне. Туннель и почти покинутая деревня — всё, что я знал в вашем мире. Поэтому вернулся в дом, где меня лечили, и провёл там два дня в надежде, что Лёля заглянет. На третий она действительно пришла. — И ты позволил себе больше, чем просто поцелуй? Колт снова отвернулся и кивнул. Я не мог этому противостоять. Да и не хотел. Она была необычной. Другой такой я никогда не встречал. — Ты любил её? — спросила я в лоб. сверляться со взглядом и не зная какой ответ хочу услышать мне казалось я швырну в колта что нибудь тяжёлое, если он скажет нет и зару благим матом если услышу да как больше никого и никогда пожалуй этим вариантом ему удалось сбить меня с воинственного настроя я даже немного растерялась потому что слова прозвучали неожиданно искренне и как то чувственно самое сердце кольнуло знакомой болью которая «Появлялась всегда, когда я думала о маме, и только тогда, когда я думала о ней». В его голосе прозвучало эхо этой боли. «Так почему ты бросил ее? Почему ты бросил нас обеих? Не был готов к ребенку и семейной жизни?» «Повторюсь, у нас шла война». Холодно отозвался Колт. Вся иллюзия эмоций исчезла из его тона. А я оставался солдатом этой войны. Я не мог притащить сюда любимую женщину и новорожденную дочь, потому что все равно не смог бы не остаться с вами, не защитить. У меня даже дома тогда не было. Вас негде было бы поселить. А вариант остаться в нашем мире ты совсем не рассматривал? На его лице промелькнуло такое оскорбленное выражение, словно я спросила, не надевает ли он время от времени женское платье и белье. Дезертировать? Нет. Это мне не приходило в голову. Мы с твоей мамой, конечно, обсуждали, как быть, в каком мире жить, но только после войны. Лёля была готова уйти со мной. Возможность возвращаться и навещать родных у неё оставалась, но война затягивалась, время шло, а потом Лёля заболела и умерла раньше, чем война закончилась. Мне было три года, когда её не стало. Процедила я, дрожа, от накатившей злости. «Вы так долго воевали?» «Слишком долго». «А потом? Почему ты не забрал меня потом? Почему повесил на шею дяди с тетей?» Наши взгляды снова встретились. Я смотрела на колто с вызовом. Примерно так, как мечтала с тех пор, как заподозрила, что он на самом деле жив, с немым укором, потому что ничего другого человек, бросивший меня ради собственного удобства, не заслуживал. И эта история с войной... Готова поспорить, что он просто вешал маме лапшу на уши, заставляя ждать, когда рак на горе свистнет. Это ведь удобно. Когда новостей из другого мира нет, говори, что хочешь. Я виноват перед тобой, Ника, признаю. Тогда это казалось правильным решением — оставить тебя там. Я подумал, твой дядя лучше справится с ролью отца, ведь у него уже был ребёнок. И ты был чертовски прав, — вырвалось у меня. Он был классным папкой. Поэтому, как только появится возможность, я хочу вернуться к нему. Ясно? Последние слова вырвались как-то сами собой. Я не собиралась говорить ничего подобного. Меня интриговал этот мир. И магия, и драконы, даже горгульи. И мужчина, которого я видела накануне, хотелось научиться держать огонь голыми руками, как он, и выяснить, что за символы вспыхнули на его запястьях. Здесь было столько интересного. И да, я хотела узнать лучше родного отца — потому что узнать маму я уже никогда не смогу, а этот родитель хотя бы оказался жив в итоге. Наверное, каждый брошенный ребёнок мечтает однажды найти того, кто его бросил, и показать, как он был неправ. И мне тоже хотелось. Но злость, с которой я жила все эти годы, никуда не делась. И сейчас она заклокотала во мне с новой силой. Колт так долго смотрел мне в глаза, что я едва не опустила взгляд. Ясно. Кивнул он и отвернулся первым. Глеб будет держать меня в курсе расследования, но главная проблема не в том, что тебя могут обвинить в тройном убийстве. Надеюсь, ты это понимаешь. А в чём? В том, что на тебя напали. Произнес он таким тоном, словно говорил с неразумной пятилеткой. И именно так я себя почувствовала, когда услышала это. Потому что в последние дни почти не думала об этом факте, не хотела думать. На тебя напали. Но кто-то убил нападавших. По крайней мере, так всё выглядит. А ещё у тебя появилась печать. Значит, моя кровь всё-таки проснулась. И если ты не пройдёшь инициацию, не научишься управлять магией, это может со временем плохо закончиться». «Какая ещё печать?» — в ужасе переспросила я, потому что после этих слов уже не особо вникала в сказанное. «Где появилась? Почему ты об этом знаешь, а я нет?» Колт вновь выглядел удивлённым, как будто моя неосведомлённость стала для него ещё одним сюрпризом. «Вот здесь?» Он коснулся собственной шеи, у основания. «Ты не видела?» «И не почувствовала?» Я, конечно, тоже потянулась рукой к указанному месту и нащупала в районе седьмого позвонка какие-то неровности. Вообще-то, моясь в душе после ночного происшествия, что-то такое ощущала, но сочла сыпью... или выступившими прыщами, случается время от времени. У меня были заботы поважнее кожных дефектов. Ну, там, три сполосованных трупа, рядом с которыми я очнулась. Теперь же мне требовалось срочно взглянуть, что у меня там появилось. Обведя комнату взглядом, я заметила ближе к выходу зеркало, подскочила и бросилась к нему, спуская с плеч куртку и оттягивая ворот футболки». Однако оказалось, что невозможно изогнуться перед зеркалом так, чтобы увидеть в отражении основание собственной шеи. Зато я увидела, как ко мне приблизился Колт. Ему, вероятно, тоже хотелось взглянуть на печать. Было странно почувствовать его прикосновение, ведь он всё ещё оставался для меня практически незнакомцем, а я не очень-то люблю прикосновения незнакомцев. Поэтому я проворно вырвалась, повернувшись к нему с весьма воинственным, как мне хотелось думать, видом. Колт с улыбкой протянул небольшое зеркало, с помощью которого можно было посмотреть на печать в двойном отражении, что я и поторопилась сделать, буркнув невнятное спасибо. Обычно такие печати появляются у детей нашего мира на первом году жизни. Даже у магических полукровок, то есть у кого один из родителей не владеет магией. Но у тебя этой печати не было ни в год, ни в три, ни почти в пять. Да её ещё недели назад не было. пробормотала я, разглядывая в отражении выступающий на коже рисунок, отчасти похожий на безболезненный след от ожога, отчасти просто на раздражение. Но линии складывались в некий рисунок, заключённый в круг. Я бы заметила, появись она раньше. Или кто-нибудь другой заметил? Я осеклась, вспомнив, как дядя завис, пялись на мою спину, прежде чем оставить меня в ванной одну. Вот что он увидел. И, очевидно, знал значение печати, поэтому и связался с моим отцом. Как-то я решил тогда, что ты не унаследовала мою магию. Или что я не твоя дочь, вырвалась у меня. В принципе, это многое объяснило бы. Как минимум то, что он слился из нашей жизни. Колт после непродолжительного молчания покачал головой. Нет, такой мысли у меня не возникало. Я списал это на то, что ты родилась в другом мире, в мире, практически лишённом магии. Даже моя там едва работала. Возможно, это действительно стало причиной столь позднего появления печати. Но раз магия проснулась, тебе нужно научиться с ней жить, пока она не начнёт бесконтрольно фонтанировать. А мне надо найти способ выяснить, что произошло в ту ночь, когда на тебя напали. И действительно ли те люди напали на тебя, или всё это какая-то нелепая случайность? «Когда я буду уверен, что тебе не угрожает опасность, ты сможешь вернуться к дяде с тетей, если захочешь». «Какая трогательная забота о моем благополучии!» Не удержалась я от язвительного замечания, все еще поглаживая кончиками пальцев печать, но уже не рассматривая ее в отражении. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Но твое благополучие для меня имеет значение», — заметил Колт, принимая обратно зеркало. Куда оно делось после, я так и не поняла, но через пару секунд руки отца были свободны. «В конце концов, ты мой единственный ребёнок. Я давно не ребёнок. Снова огрызнулась я. С этим ты опоздал». «Да, я понимаю», — кивнул Колт, и в его голосе снова послышалась горечь. «Померещилась, должно быть». «Значит, ты всё-таки не против, чтобы я училась в твоей академии?» — уточнила я на всякий случай, заодно меняя тему. «Оказывается, мне это даже нужно?» Справляться с магией на бытовом уровне мы научили бы тебя и так, без спешки и давления. Но чтобы начать обучение на первом курсе с этой осени, тебе придется потрудиться летом. И потом, скорее всего, тоже будет непросто. Но если ты действительно хочешь... — Уж определенно больше, чем замуж в вашем отсталом мире, — буркнула я. — У вас, наверное, до феминизма еще как до луны. — До чего? — нахмурился Колт. «Что и требовалось доказать», — вздохнула я, театрально закатив глаза. Он не стал просить объяснить странное слово, лишь деловито заявил. «Что ж, тогда начнем с решения самых срочных бытовых вопросов. Вечером проведем инициацию, а завтра составим расписание твоих летних занятий». «О, расписание», — протянула я тоскливо. «Обожаю расписание». Колд улыбнулся. «Постараемся сделать так, чтобы у тебя оставалось свободное время, хотя тратить его здесь особо не на что. Разве что на походы в город». и осмотр замка», — не удержалась я. «На одно это половина лета уйдёт». «Если тебе интересно», — равнодушно пожал плечами Колт. «Конечно, он здесь, должно быть, давно живёт, а мне всё в новинку. Я никогда не жила в замке, только в кино и на картинках их видела». Но держись подальше от закрытой части. В ней всё обветшало, и находиться там небезопасно. И да, имей в виду, к колоколу тебе следует всегда возвращаться. А звонит он за час до полуночи. Полагаю, ты слышала вчера. Я кивнула, вспоминая, как нервничал провожатый и торопился кучер. Боялись, что их не пустят? Или боялись чего-то другого? А что будет, если я опоздаю? Меня не пустят? Увы. Колд развёл руками. «В таком случае необходимо найти ночлег в городе. Ни в коем случае не стоит оставаться после одиннадцати на улице. Это может быть опасно. Тебе также стоит знать, что ходить в мёртвый лес запрещено законом». «А где он?» «Обязательно тебе покажу, но давай сначала закончим завтрак». Я кивнула, стараясь не смотреть ему в глаза, чтобы случайно не выдать собственные мысли. «Ведь с каждым упоминанием, чего нельзя делать...» Мой список того, что обязательно нужно попробовать в жизни, увеличивался ровно на один пункт.